Глава 27. Шалини. Деревья вокруг хижины были облеплены снегом вперемешку со льдом. Всё в этом глухом лесу облачилось в белое. Снег превратил деревья в бесформенные курганы, похожие на замерзших призраков, и тот факт, что я начала разговаривать с призрачными ледяными фигурами, вероятно, отлично доказывал, что я проводила в одиночестве слишком много времени. В хижине мне постоянно казалось, что меня окружают замерзшие мертвецы. С ветвей деревьев свисали сосульки, напоминая призраков-барванцев. Блестящие от солнца они заставляли ветви сгибаться под их тяжестью, пока не налетал ледяной порыв ветра, и какая-нибудь сосулька с глухим стуком не падала на землю. Каждый раз, когда это случалось, я подпрыгивала на месте. У меня было не очень много времени, чтобы подготовиться к поездке сюда. Мория быстро впала в неистовство, пытаясь выследить любого, кто мог быть лоялен к Торину, так что теперь я здесь застряла, нравилось мне это или нет. Покинуть Ферриленд можно было только с разрешения монарха. А королева Мория скорее казнит меня, чем позволит уехать. Очевидно, я была любовницей демона. Месяц назад Айрон отвез меня в это отдаленное убежище. Орлу держали в отдельном месте и Клину тоже. Думаю, мы цели номер один. Принцесса Клина когда-то была ближайшей подругой Мории, но после того, как Мория попыталась убить ее на арене, возненавидела? Забавно, как сильно подобное может подорвать дружбу. Теперь компанию мне составляли лишь потрескивающий камин, единственная книга, и мои замерзшие друзья привидения. Мысль о том, что раньше я заскучала на очень ранней пенсии, теперь казалась странной и смехотворной. Ветер донёс дикий вой, и я, содрогнувшись, обхватила себя руками. Зимний ветер разносил скорбный вопль Банши. Я с трудом сглотнула. Кто-то должен был умереть. И если клина не сможет опуздать свои крики баньши, вполне может получиться так, что следующая будет она. Айрон не говорил этого вслух, но я думаю, что мы должны были как можно меньше знать о других скрывающихся. Таким образом, если кого-то из нас поймают, то не смогут под пытками вытащить ответы. Всякий раз, когда мне в голову приходила эта тревожная мысль, я обращалась к своим друзьям, ледяным привидениям, и просила их убить меня своими руками сосульками, прежде чем меня схватят. Неужели я схожу с ума? Да. Самым ярким моментом моего дня было сидение перед камином. Айрон, благословил его Господь, снабдил меня автоматическим поджигом, и пока я сидела в этой хижине, сам он сновал между убежищами, всех проведывал и как мог снабжал едой. Всякий раз, когда кого-то в городе признавали любовником демонов, Айрон пытался доставить несчастного в безопасное место до того, как его схватят. Он не стал рассказывать мне о тех, кого не смог спасти, или о том, чему стал свидетелем в замке. Это подсказывало мне, что ситуация была особенно мрачной. В конце концов, в этом королевстве можно запросто услышать небрежное «О, сэр Дуриан! Да, я обезглавил его сына на дуэли!» Или «А потом, на вечеринке мы устроили человеческие жертвоприношения». У меня застучали зубы. Поначалу, когда море только взошла на трон, все предполагали, что наступит весна. В этом и состояла цель королевы. Мы ждали тепла, оттепели, но море не сидела на каменном троне. Дело в том, что, как и любой хороший тиран, море понимала, если люди будут счастливы и почувствуют комфорт, она потеряет свое влияние. Ей нужны их ярость и страх, иначе они могли бы начать сомневаться законность ее власти. Подождите минутку, а с чего вдруг ты королева? Если людям станет комфортно жить, они могут снова с радостью принять Торина обратно, если бы он решил вернуться. Они могут забыть о гневе на демонов, а ей нужно, чтобы они неистово сплотились против общего врага, победить которого было только в ее силах. Лишь при постоянной угрозе нападения неблагих она могла держать все под своим контролем. Поэтому, когда люди спрашивали ее, почему они продолжают мерзнуть в своих постелях и почему холод пробирает их до костей, у нее оставался неизменный козел отпущения. Винить нужно демонов, а также всех предателей, которые могли их поддерживать. Я повернулась обратно к потрескивающему огню и опустилась на колени, потирая руки и дыша на них, чтобы согреться. Айрон принес мне еще один удивительный подарок. Ему удалось тайком вынести из библиотеки замка единственную книгу — готический роман XVIII века под названием «Проклятый монах». Для истории, написанной столетия назад, она казалась на удивление грязной, и я задалась вопросом, а не выбрал ли он ее специально. Айрон, в конце концов, сам был кем-то вроде монаха, давшего обед целомудрия. Некоторые особенно пошлые места в книге было трудно читать и не представлять, что могло бы произойти, если бы он, наконец, нарушил свою кляту. Скрип двери заставил меня повернуть голову, и в дом ворвался снег, кружа вокруг закутанной в меха фигуры Айрона. Холодный ветер, проникший в комнату, обжег кожу, и Айрон поспешил закрыть дверь. «Я принёс тебе хлеб и сыр». Моё сердце забилось сильнее. Несмотря на сильный мороз, он пришёл ко мне, чтобы я могла съесть бутерброд. На лице Айрона появилось затравленное выражение, и я не была уверена, что хочу узнать, что он видел в замке. «Тебе нужно быть осторожным, Айрон. Как тебе удается добывать еду, чтобы тебя никто не видел. Он протянул мне бумажный сверток, и я вытащила замороженный кусок хлеба, чтобы разогреть его у огня. Айрон сел рядом со мной у очага и подбросил хворст в огонь. Тусклый свет камина согревал его щеки. Я не один, шалини. Есть небольшая группа людей, которые не доверяют королеве, те, кто верен Торину, потому что продолжают любить его». Те, кто знает, что она могла бы закончить эту зиму месяц назад. Своего рода сопротивление. Сейчас люди голодают, и некоторые верят в ее истории о том, что во всем виноваты демоны, но она постепенно теряет над ними власть. Она не делает того, что должна королева. И чем больше она теряет хватку, тем сильнее сопротивление. Я с трудом сглотнула. Что она сейчас делает? Он уставился в огонь. «У нее есть дракон по имени Синах, и она использует его для охоты на людей, а затем сжигает их. Она хочет, чтобы мы считали ее за женскую постать короля Каэрлеона. Он оставлял за собой груды тел. У меня сердце словно ушло в пятки. Ох!» Айрон сидел, скрестив ноги перед угасающим пламенем и откинувшись назад на руки. Измученного мне хотелось укутать его в одеяло и держать здесь в безопасности, но не в его характере было прятаться в хижине, в то время как королевство разрушалось. Начинает казаться, добавил он, что это стужа не столько продуманная политическая стратегия, сколько месть. Думаю, она сильно на нас разозлилась. Ее сестра умерла, и никто из нас по-настоящему этим не озаботился и не заметил. Мы все думали, что Мелисандия пропала, но не стали вникать в это. А потом выясняется, что виноват король, которого все так сильно любили. Ты до сих пор не выяснил, что произошло. Он покачал головой, глядя на пламя. Какой бы ни была причина, я знаю, что она была веской. Я знаю его. Возможно, Мелисандия оказалась такой же сумасшедшей, как и ее сестра. Я не знаю». «Может быть, произошел несчастный случай?» Он перевел на меня взгляд. «Я знаю, что он послал убить во двор скорби, чтобы убить королеву Мэп и королевскую семью в отместку за то, что она сделала. Он приказал убить одного из сыновей Мэп. Я знаю, что он не связан с ними. Мне трудно поверить, что ему вообще удалось там выжить, что королева Мэп не приказала немедленно его убить». Могу лишь представить, что она до сих пор поддерживает в нем жизнь, просто чтобы как можно более жестоко помучить. Я содрогнулась. Ну, Модран, ведь не все нам показала правда, только то, что захотело море. Я погрела ладонью огня. Если они отыщут обратную дорогу в Фейриленд, сможет ли Торин вернуть себе трон? У него нет никакой магии. Айрон провел рукой по волосам. Море расставило вокруг королевского трона стражников, не давая сторонникам Торина попытаться починить его. Если он вернется, у него не будет силы, чтобы сражаться. Он повернулся посмотреть на меня. Его глаза блестели в свете камина. Я не понимаю, как они оказались во дворе скорби. Насколько хорошо ты знаешь Аву? Ты и доверяешь ей, даже несмотря на то, что она неблагая? «Вы все для меня просто фейри», — я оттолкнула его локтем. «А благие действительно намного лучше, потому что в данный момент мы прячемся в промерзшем лесу от королевы, которая хочет поджигать людей с помощью своего дракона». Он склонил голову на бок. «Справедливое замечание». Стало невыносимо тоскливо. «Айрон, я бы многое сейчас отдала, чтобы сводить тебя в пивной бар в моем родном городе». Мне отчаянно хотелось оттуда выбраться и увидеть Фэрриленд. Ава предупреждала меня, что здесь не будет сплошных бабочек и радуг, но я должна была сама увидеть. Знаешь, что бы я отдала, чтобы просто посмотреть с тобой в баре баскетбольный матч с пивом? Мне баскетбол даже не нравится. Мой голос прерывался, и в нем проскакивали истерические нотки. Черты лица Айрона смягчились. Когда все это закончится, сможешь отвезти меня в свой пивной бар. Ты когда-нибудь пробовал чили-дог?» Он уставился на меня так, словно я заговорила на непонятном языке. Определенно нет. Вечером по вторникам в золотом трелистнике они стоят полцены. Не думаю, что до этого момента я задумывалась, насколько они потрясающие. Хот-дог с чили и плавленным сыром. У меня уже потекли слюнки. Я знаю, что люди критикуют американцев, но кому еще пришла бы в голову такая гениальная идея? Это гениально, Айрон! Мне показалось, что я перешла на крик. Снаружи из-за горизонта донесся рев лавины, и когда я выглянула в окно, светок посыпался снег. На мгновение даже подумала, что это я виновата. Слишком увлеклась воспоминаниями о челедогах, но в следующее мгновение меня пробрал до костей пронзительный крик дракона. Сердце ухнуло куда-то вниз. Хотелось забраться под одеяло и съежиться, потому что у меня не было навыков боя с драконами, но Айрон схватил меня за локоть. Мы не можем здесь оставаться. Он спалит хижину дотла. Айрон рванул меня к двери так быстро, что я чуть не упала. Стоило мне оказаться снаружи, как холод впился в кожу. К счастью, я так и не сняла свое пальто. Я обернулась и увидела в небе снижающегося дракона. Его чешуя поблескивала в лучах зимнего солнца. Угольно-черный цвет переходил в темно-бордовый на хвосте, цвет сажи и запекшейся крови. Он пронесся над нами и выпустил струю огня, описавшую дугу в сером небе. В воздухе полыхнул жар, и светок попадали сосульки, усеивая снег под нашими ногами. Дракон по спирали опускался все ниже, и Айрон потащил меня на север. Я бежала по снегу, в воздухе пахло драконьим духом и ароматом горящих дубов. У меня складывалось ощущение, что в моей груди свернулась змея, лишая возможности дышать. Айрон подгонял меня а я чувствовала, как сквозь тонкую кожу ботинок просачивается подтаивший снег и жалит холодом пальцы ног. Но мужская хватка на запястье была железной, и я знала, что торможу его. Мышцы налились свинцом и дрожали. Меня охватила паника, и вот я уже перестала даже понимать, что мне говорил Айрон. Дракон написал над нами дугу и направил струю огня на деревья к югу от нас. Стволы мгновенно объяло пламя и лес запылал, как армия гигантских факелов. Перед нами вспыхнула стена огня, отрезав путь. Айрон свернул и дернул меня в другом направлении. Тело потряхивало от страха. Я могла лишь надеяться, что у Айрона был план. Позади нас драконьи крылья рассекали воздух, раздувая пламя еще больше. Этот ритмичный оглушающий звук в ушах разгонял все мысли. Танцующий в воздухе снег смешивался с пеплом. Я слишком запыхалась, чтобы спросить, куда мы направляемся, и есть ли вообще какой-нибудь план. Под ногами захрустел снег, и дракон снова взревел. И все же мы до сих пор живы. Дракон уже раз десять мог нас уничтожить. Почему у меня возникло тревожное чувство, что он намеренно нас куда-то гонит?